Глава двенадцатая. Помощники. Как только все ушли, Ка сказал помощникам «Вон отсюда!». Ошеломленные этим неожиданным приказом, они послушались. Но когда Ка запер за ними дверь, они стали рваться назад, взвизгивать и стучать в дверь. «Вы уволены!» — крикнул Ка. «Больше я вас к себе на службу не возьму!» Но они никак не унимались и барабанили в двери руками и ногами. «Пусти нас, господин!» — кричали они, как будто Ка, обетованный берег, а их захлёстывают волны. Но Ка был безжалостен. Он с нетерпением ждал, пока невыносимый шум заставит учителя вмешаться. Так оно и случилось. «Впустите своих проклятых помощников!» — закричал учитель. «Я их уволил!» — крикнул в ответ Ка. Ему хотелось, кроме всего прочего, показать учителю, как оно бывает, когда у человека хватает сил не только объявить, об увольнении но и настоять на своем учитель попытался добром успокоить помощников пусть подождут спокойно в конце концов к обязан будет впустить их потом он ушел и может быть все обошлось бы если бы к не стал снова кричать им что он их окончательно уволил и пусть они ни минуты не надеются вернуться к нему на службу тут они опять подняли страшный шум и опять пришел учитель Но теперь он их уговаривать не стал, а просто выгнал из дому, очевидно, с помощью своей страшной трости. Вскоре они появились под окном гимнастического класса, стуча по стеклам и вопя, хотя ни слова нельзя было разобрать. Но и там они пробыли недолго. Стоять на месте они от волнения не могли, да и трудно было прыгать в глубоком снегу. Поэтому они побежали к ограде школьного двора, вскочили на каменный фундамент Откуда они могли, пусть издалека, видеть всю комнату. Они забегали вдоль ограды, держась за прутья, и остановились, умоляюще протягивали руки к К. Долго они так стояли, не замечая, что все их старания бесполезны. Они словно ослепли и должно быть даже не заметили, как К Ка опустил занавеску, чтобы их не видеть. В затемнённой комнате К подошёл к параллельным брусьям и взглянул на Фриду. Увидав его она встала, поправила прическу, вытерла глаза и молча взялась варить кофе. Хотя она все слыхала, Кощёл нужным сообщить ей, что он уволил помощников. Она только кивнула, косел на парту и стал следить за ее усталыми движениями. Только свежесть и непринужденность в обращении красили это щедушное тельце. теперь вся ее прелесть исчезла. За несколько дней прожитых ска с ней произошла такая перемена. Работа в буфете гостиницы была, конечно, нелегкой, но подходила ей больше. А, может быть, разлука с Кламмом была истинной причиной такого спада. Близость к Кламму придавала ей безумное очарование, и Ка, поддавшись этому соблазну, привлек ее к себе, а теперь она увидала у него на руках. Фрида позвал Ка, и она тотчас же оставила кофейную мельницу и села рядом с ним за парту. — Ты на меня сердишься? — спросила она. — Нет, — сказал Ка. — Наверное, ты иначе не можешь. Ты была довольна жизнью в гостинице. Надо было тебя там и оставить. — Да, — грустно сказала Фрида. — Надо было оставить меня там. Я недостойна жить с тобой. Будь ты свободен от меня, ты бы, наверное, мог достигнуть всего, чего ты хочешь. Из-за меня ты подчинился этому тирану, учителю, взял такую жалкую должность и стараешься изо всех сил добиться свидания с кламмом. Все из-за меня. А чем я тебе за это отплатила? Нет, — сказал К, и обнял ее словно в утешение. Все это мелочи, меня они не задевают. И кламма я хочу видеть вовсе не из-за тебя. И сколько ты для меня сделала? Пока я тебя не знал, я тут блуждал, как в потемках. Никто меня не принимал а кому я навязывался, тот сразу меня отваживал. Если же я у кого-то мог найти приют, то то были люди, от которых я сам бежал, вроде семейства Варнавы. Ты от них бежал? Это правда? Милый ты мой!» — живо перебила его Фрида. Но когда Кань решительно сказал «да», она снова устала, поникла. Однако и у Ка больше не хватило решимости объяснить, В чем именно связь с Фридой все изменила для него в лучшую сторону. Он медленно высвободил руку и некоторое время просидел молча, и тут Фрида заговорила так, как будто его рука давала ей тепло, без которого ей сейчас было бы не в моготу. Мне такую жизнь не вынести. Если хочешь со мной остаться, нам надо эмигрировать куда-нибудь, в Южную Францию, в Испанию. Никуда мне уехать нельзя, сказал Ка. Я приехала жить сюда, здесь я жить и останусь. И наперекор себе, даже не пытаясь объяснить это противоречие, он добавил, словно думая вслух, что же еще могло заманить меня в эти унылые места, как нежелание остаться тут? Помолчав, он сказал: Ведь и ты хочешь остаться тут. Это же твоя родина! Только кламма тебе не хватает. От того у тебя и мысли такие горькие. По твоему мне кламма не хватает, сказала Фрида. Да здесь от кламма не продохнуть. Я от того и хочу отсюда удрать, чтоб от него избавиться. Нет, не клам, а ты мне нужен. Из-за тебя я и хочу уехать. Мне никак тобой не насытиться здесь, где все рвут меня на части. Ах, если бы сбросить себя красоту! Пусть бы лучше мое тело стало непривлекательным, жалким. Может быть, тогда я могла бы жить с тобой спокойно. Но Ка услыхал только одно. Разве ты до сих пор как-то связана с Кламмом? Сказал он сразу. Он тебя зовет к себе? Ничего я о Кламме не знаю, сказала Фрида. Сейчас я говорю о других, например, о твоих помощниках. «О помощниках?» — удивленно спросил Ка. «Да разве они к тебе приставали?» «А ты ничего не заметил?» — спросила Фрида. «Нет», — сказал Ка, с трудом припоминая какие-то мелочи. «Правда, мальчики, они назойливые и сластолюбивые, но чтобы они осмелились приставать к тебе, нет, этого я не заметил». «Не заметил?» — сказала Фрида. «Ты не заметил, как их нельзя было выставить из нашей комнаты на постоялом дворе у моста?» Как они ревниво следили за нашими отношениями, как один из них наконец улегся на мое место, на тюфике, как они сейчас на тебя наговаривали, чтобы тебя выгнать, погубить и остаться со мной наедине? И ты всего этого не заметил? Ка смотрел на Фриду, не говоря ни слова. Возможно, все эти обвинения против помощников были справедливы, но все же можно было толковать куда безобиднее, понимая, насколько. Смешно, ребячливо, легкомысленно, и несдержанно вели себя эти двое. И не отпадало ли обвинение, если вспомнить, как они оба все время стремились ходить по пятам за Ка, а вовсе не оставаться наедине с Фридой. Ка что-то упомянул в этом духе. Но Фрида сказала: Все это одно притворство. Неужели ты их не раскусил? Тогда почему ты их прогнал? Разве не из-за этого? И, подойдя к окну, она немного раздвинула занавеску. Выглянула на улицу и подозвала К. Помощники все еще стояли у ограды, и то и дело, собравшись силами, умоляюще протягивали руки к школе. Один из них, чтобы крепче держаться, зацепился курткой за острие ограды. — Бедняжки! — бедняжки! — сказала Фрида. — Спрашиваешь, почему я их выгнал? — сказал Ка. — Конечно, непосредственным поводом была ты сама. «Я — Я? — спросила Фрида, не сводя глаз с помощников. — Ты была с ними слишком приветлива, — сказал Ка. Прощала все их выходки, смеялась над ними, гладила их по головке, постоянно их жалела, вот и сейчас сказала, бедняжки, бедняжки. И, наконец, последний случай, когда тебе не жаль было пожертвовать мной, лишь бы избавить моих помощников от порки. В этом-то всё и дело, сказала Фрида. Об этом я и говорю, оттого я и такая несчастная. Этот-то меня и отрывает от тебя, хотя для меня нет большего счастья, чем быть с тобой всегда, без конца, без края. Когда я только о том и мечтаю, что растут на земле нет спокойного угла для нашей любви, ни в деревне, ни в другом месте. — Так лучше нам найти могилу, глубокую и тесную, и мы с тобой обнимем друг друга крепче тисков. Я спрячу голову на груди у тебя, а ты у меня, и никто никогда нас больше не увидит. А тут... Ты только посмотри на помощников. Не к тебе, а ко мне! — протягивают руки. — И не я на них смотрю, — сказал Ка. — А ты? — Конечно, я, — сказала Фрида почти сердито. Об этом я и твержу все время. Иначе не все ли равно, пристают они ко мне или нет, даже если подосланы к ламмам?» «Подосланы к ламмам», — повторил К, удивившись этим словам, хоть они и показались ему убедительными. «Ну, конечно, подосланы к ламмам, сказала Фрида. «Ну и пускай. И все-таки они дурашливые мальчишки. Их еще надо учить розгой. И какие они гадкие, черномазые! Ах, как противно смотреть на их!» «Дурацкое ребячество! Ведь лица у них такие взрослые, можно было бы их даже принять за студентов!» «Неужели ты думаешь, что я ничего этого не вижу?» «Да мне за них стыдно! В этом-то все дело, они меня не отталкивают, просто я за них стыжусь. Мне все время хочется на них смотреть. Надо бы на них сердиться, а я смеюсь. Когда их хотят выпороть, я их глажу по головке». «А ночью я лежу с тобой рядом и не могу заснуть, все время через тебя смотрю, как один крепко спит, завернувшись в одеяло, а другой стоит на коленях перед печкой и топит. Я даже чуть тебя не разбудила, так я перегнулась через тебя. И вовсе не кошки я испугалась, уж кошек-то я знаю, да и привыкла на ходу дремать в буфете, где мне вечно мешали, не кошка меня испугала. Я сама себя испугалась». Вовсе не надо было никакой кошки этой дряни. Я и так вздрагивала от каждого звука. То я пугаюсь, что ты вдруг проснешься, а тогда всему конец. То я вскакиваю и зажигаю свечку, чтобы ты поскорее проснулся и защитил меня. «Ничего я этого не знала, сказал Ка. «Только подозревал что-то, потому их и выгнал. А теперь, когда они ушли, может быть, все и уладится?» «Да, наконец-то они ушли» сказала Фрида. Но лицо у нее выражало не радость, а страдание. А мы до сих пор и не знаем, кто они такие. Ведь я только в шутку, только про себя говорю, что они подосланы кламмам. Но, быть может, это и правда. Их глаза, такие глупые, но сверкающие, мне очень напоминают глаза кламма. Из их глаз меня иногда словно пронзает взгляд кламма. И, наверное, Неправильно, когда я говорю, что я их стыжусь. Хорошо, если бы так. Правда, я знаю, что в другом месте у других людей такое поведение мне показалось бы грубым и противным. А вот у них нет. Я и на их глупости смотрю с уважением и восхищением. Но если они и вправду подосланы к ламам, кто нас может от них избавить? Да и разумно ли тогда нам от них избавляться? Может, надо позвать их и радоваться, когда они вернутся? — Ты хочешь, чтобы я их опять пустил сюда? — спросил Ка. — Да нет же, — сказала Фрида, — вовсе я этого не хочу. И если бы они снова сюда ворвались, радуясь, что видят меня тут, стали прыгать, как дети, и протягивать ко мне руки, как взрослые мужчины, нет, я бы этого не вынесла. Но стоит мне только подумать, что ты сам, отталкивая их, лишаешь себя доступа к ламму, как мне хочется любым способом оградить тебя от таких последствий. И тут мне хочется, чтобы ты их пустил сюда. Ну-ка, зови их сюда и поскорей. А на меня не обращая внимания, что я значу. Буду защищаться от них пока могу, а если проиграю, ну что ж значит проиграю, но зато с сознанием, что все делается ради тебя. — Но ты только укрепляешь мое решение насчет помощников, — сказал Ка. Никогда им своего согласия сюда не войти. А то, что я их смог прогнать, только доказывает, что при некоторых обстоятельствах с ними вполне можно справиться. И кроме того, это значит, что их в сущности ничто с кламмом не связывает. Только вчера я получила от кламмы письмо, из которого видно, что кламм совершенно неправильно осведомлен о помощниках, из чего опять-таки можно заключить, что они ему абсолютно безразличны. Если бы не так, то он мог бы получить о них более точные сведения. А то, что ты в них видишь кламма, тоже ничего не доказывает, к сожалению. Ты все еще находишься под влиянием хозяйки, и тебе всюду мерещится кламм. И ты все еще любовница кламма, а никак не моя жена. Иногда я от этого впадаю в уныние. Мне кажется, что я все потеряла, и у меня такое чувство будто я только сейчас приехал в деревню. Но не с надеждой, как был на самом деле, а с предчувствием, что меня ждут одни разочарования и что я должен испить эту чашу до самого дна. «Правда, так бывает редко», — добавил Ка и улыбнулся Фриде, увидев, как она поникла от его слов. И в сущности только доказывает одну хорошую вещь, а именно, как много ты для меня значишь. И если ты сейчас предлагаешь мне выбирать между тобой и помощниками, то помощники уже проиграли. И вообще, что за выдумки выбирать между тобой и ними? Нет. Я теперь хочу окончательно от них избавиться. И не думать, и не говорить о них. И кто знает, может быть, мы поддались этой минутной слабости просто потому, что еще не завтракали? «Возможно», — сказала Фрида с усталой улыбкой и принялась за работу.